Наедается до отвала. Вот я, вот такая дворняжка. Судьи насквозь испорчены своими ежедневными контактами с неблаговидными явлениями на скамье подсудимых. С самого начала они не верят тому, что говорится с этой скамьи. Так что если заставить клиента врать, то этим самым можно удовлетворить уже сложившимся ожиданиям. Это разумная политика. Нужно только, чтобы они не могли доказать, что ты лжешь. И нужно врать так, чтобы ложь не казалась невероятной. Эти люди – это стервятники, они питаются отбросами. В этом смысле они полезны, потому что они пожирают лакомства, добытые преступлением, Лакомство с душком. Это осенизаторы преступлений. Для клиента не важно, что ты делаешь во время заседания или процесса, важно, что ты делаешь до суда. Дело должно быть железным, точно так же, как и по ту сторону, «Все делается, чтобы тебя провалить». Такие и подобные им рассуждения, преподносимые с убежденностью и самодовольством, обеспечили Гобелейну большой круг сторонников. Ну что же, дорогой Эбби, я слушаю о ваших приключениях уже четверть часа. У вас все? Все. Платите 25 пять гульденов. Как? Что, ведь э, консультации бесплатные? <связь> так вы серьезно считаете, что я должен вызволять вас из тюрьмы только ради той чести, которую вы мне оказываете, явившись ко мне. Единственный совет, который я могу дать вам, и я даю его вам бесплатно, это пополните ваши мозги, если они у вас есть, моими. Или, если вы не поняли, закажите у меня фильм, который вы сможете прокрутить господам. А он стоит... 25 пять гульденов. О, это большие деньги. Пятнадцать я, пожалуй, заплатил бы. Я освободился только два месяца назад. Родители помогут мне, моя девушка судит мне немного денег, но такая сумма столько у меня нет. Но ведь у адвоката вам придется заплатить по меньшей мере сотню, но там вы ничего не добьетесь. Не уступлю ни монеты. И каждая четверть часа, что ты здесь торгуешься, будет стоить новых пять гульденов. Ну, а вы можете гарантировать мне, что со мной ничего не сделают? Ну, то, что ты от меня хочешь, не просто, но я тебя вытащу. Хорошо, я заплачу. Итак, порепетируем. У кого вы купили этот велосипед, господин Котелок? Сейчас. У одного типа, маленького роста, в кепке с черными усами. А, да, с чёрными усами, которую ты встретил на рынке. Адреса ты его не знаешь, но если вы встретитесь, он тебя обязательно узнает. О, да, совершенно верно, он правильно, меня узнает. Правильно, правильно. Неизвестный, великий неизвестный, на этот раз из ниоткуда. Полиция для проформы начнет розыск этого типа, найден он не будет. Но твое прошлое говорит о том, что ты в состоянии украсть и с неизвестным, или без него, и ты на год угодишь за решетку. Поздравляю. Да, вообще-то великие неизвестные стали затасканным средством, но что же еще можно сделать? Мы сделаем иначе. Человек с луны им надоел, поэтому мы возьмем человека, человека с улицы, на твоей улице или на улице, где живут твои родители или девушка. Есть какой-нибудь торговец с велосипедами? Конечно. Клобук торгует велосипедами, мотоциклами, но он такими штучками не занимается. Прекрасно. Клобук. Он нам и нужен. Пусть... Слушай, если скажешь, что купил велосипед у него, он разойдется вовсю. Но чем больше он будет горячиться, тем лучше. Конечно, он вне себя от того, что ты его предал. То, что он все отрицает, и потом под присягой не доказывает, что ты врешь, потому что если бы он в самом деле продал тебе ворованный велосипед, он все равно бы это отрицал бы. Всё дело в том, что ты должен упорствовать, кричать на него, приводить подробности. Для него самого опасности нет никакой, потому что в конце концов ты единственный свидетель против него, так что посадить его не смогут. Получится обычная борьба между «да» и «нет». И чем яростнее она будет, тем больше сомнений она вызовет. А как только эти сомнения укоренятся, ты свободен? Да, но мне не очень хочется давать показания против человека, который ни о чем не знает.